Глава шестнадцатая Кружков терпеливо ждал, когда, наконец, Дронго решит рассказать о своем втором визите. Но Дронга молчал. Он никогда не говорил о делах в присутствии двух людей одновременно. И не потому, что не доверял своему водителю или Кружкову. Просто он был убежден в нецелесообразности подобного распространения информации. Лишь когда автомобиль подъехал к дому и они вышли, Дронго сказал... «Я разговаривал с Шенгелия. Он действительно был в клубе, но сам не участвовал в убийстве. И, возможно, о нем не знал. Хотя некоторые документы, которые я забрал, свидетельствуют не в пользу Шенгелия. Надо их более тщательно просмотреть. «Можно я завтра приеду вас проводить?» «Обязательно», — улыбнулся Дронго. Поднявшись на этаж, он машинально достал ключи, чтобы открыть дверь, и вспомнил, что в его квартире находится посторонний. Он чуть поморщился. Все-таки присутствие любого человека несколько выбивало его из колеи. Он позвонил, и дверь почти сразу открылась, словно она ждала его звонка. Увидев Дронга, она устала, улыбнулась. Он прошел в другую комнату, чтобы переодеться. Когда он вышел, она сидела на кухне. «Вы хотите есть?» – спросила Мурсаева. «Я сварила суп. Правда, из концентратов, но это было все, что я нашла в холодильнике. Зато я приготовила вам салат». «Вы любите салаты?» «Спасибо», — улыбнулся Дронго. «Кажется, у меня начинается настоящая семейная жизнь», — подумал он. Пока он ел, она сидела на стуле, печально глядя на него. Очевидно, она думала о том же. Как странно размышлял Дронго, глядя на сидевшую напротив него красивую женщину. «Умная, самостоятельная, энергичная женщина, к тому же имеющая теперь достаточно большой капитал. И тем не менее...» как несчастлива в семейной жизни. У мужчины с ее возможностями никаких проблем не бывает. А женщине, даже умной, энергичной, трудно найти себе партнера, если она не хочет иметь Альфонса. Мужчины предпочитают совсем других женщин. Возможно, не таких умных и не столь энергичных. Может, в этом беда не только женщин, но и мужчин. Он доел свой ужин и поднялся, чтобы по привычке собрать посуду. Она усмехнулась и забрала посуду у него из рук. «Я не привык к такой заботе», — признался Дронго. «Странно», — сказала Анна. «Я все время хочу у вас спросить. Почему вы живете один? Неужели вам так нравится?» «Нравится», — кивнул Дронго. «Мне трудно сосредоточиться, когда в доме бывают посторонние. Извините, но я не имею в виду конкретно вас. Я вообще за много лет привык жить один». «Может, именно потому, что привыкли?» – спросила она. «Наверно», – согласился Дронго. «Но при моей работе иначе нельзя». «Почему?» «Вы же видите, что происходит. Если рядом появится близкий человек, жена или дети, то мне все время придется думать об их защите. При моей профессии нельзя позволить себе такую роскошь, как близкие люди. Иначе их могут использовать против меня. И я стану уязвим». Дронго закрыл глаза, прыгал рукой по лицу. «Что-нибудь случилось?» — спросила она. «У вас было такое выражение, словно в клубе что-то произошло. Убили Мальгасарова». Она действительно была сильной женщиной, но она все-таки вздрогнула и сильно прикусила нижнюю губу. «Будь они все прокляты!» — сказала она с таким чувством ненависти, что Дронго невольно нахмурился. «Как его убили?» Спросила она, немного придя в себя. Дронго рассказал. «И вы никого не подозреваете?» «От моих подозрений ничего не меняется. Я стараюсь не подозревать, а находить доказательства и логические объяснения своим подозрениям. Но пока я не нашел никакой связи между продолжающимися убийствами. И мне они непонятны, а это хуже всего». «Вы думаете, что все они связаны друг с другом?» «Уверен». «И не могу понять, зачем они так охотятся за всеми, кто знал вашего брата. Может, вы мне поможете? Может, есть еще какой-то факт, которого мы раньше не знали? Хозяином клуба «Орфей» является Георгий Шенгелия», — напомнил Дронго. «Вы говорили мне, что он был близким знакомым вашего брата. Вы знали, что Шенгелия вложил часть денег в нефтяную компанию «Прометей» и даже купил 5% акций?» «Знала», — кивнула она. «Ну и что?» Многие знакомые Салима купили акции в его компании. Ими владели и его знакомые — Ивашов, Авдеичев, Кабаев. «Подождите, кто такой Кабаев?» «Тот самый пивовар, о котором мы говорили. У него тоже было 5% акций. И они все охотно вкладывали деньги в компанию Салима, доверяли ему. Считали, что он сможет заработать большие деньги». «Шенгелия тоже входил в круг друзей?» Не совсем друзей, скорее, хороших знакомых. Кажется, они были знакомы с Алой еще до того, как она вышла замуж за Салима. Моему брату не очень нравился этот человек, но показывать свое неудовольствие значит невольно подтверждать возможные слухи о связях Аллы с этим бизнесменом. И поэтому мой брат имел с Шенгели очень ровные и даже дружеские отношения. Но не более того. Насчет Алы он не проверял? Что проверять? — нахмурилась Мурсаева. Она ведь не девочкой была, когда замуж за Салима выходила. Уже ребенка имела. Успела в стольких руках побывать. Я его так отговаривала, просила не спешить. Но разве мужчину остановить в подобных случаях? Он тогда по-настоящему влюбился. Вот и решил простить Али её ее прошлое. Забыть обо всем. Я решила молчать. Если нельзя было его убедить, то нужно было остаться рядом с ним. Я его очень любила сказала она с чувством. «Вы уверены, что у Аллы не было друзей после замужества? Извините, что я об этом говорю. Я понимаю, что сейчас не время и не место, но мне нужно знать». «Не уверена», — призналась Мурсаева. «Если вы спрашиваете конкретно о Шенгеле, то и сами не уверены. Может быть, они и были любовниками? Меня такие гадости не волновали. Я видела, что она была не пара моему брату». Но я думала, что должно пройти время, чтобы он понял, с кем связался, и сам принял решение. «Вы знали, что у Аллы была часть акций Клуба Орфей? Откуда я могла это знать? Алла меня в такие подробности не посвящала». Дронгов вспомнила о папке, которую привез с собой, но достать фотографии в присутствии женщины он не решался. Она и без того перенесла столько за последние дни, что шокировать ее фотографиями Аллы с Георгием Шенгелия ему не хотелось. Он успеет просмотреть все документы после того, как она отправится спать. «Когда неизвестные пытались сегодня к вам войти?» — напомнил Дронга. «Их было двое. Или это был один человек?» «Двое», — уверенно ответила Мурсаева. Я слышала, как они тихо разговаривали друг с другом, и все время был слышен лязг металла, как будто они ковыряли ножом. Вы стояли у двери? Нет, я отошла, как вы мне говорили, но я слышала их разговоры. Ничего не могу понять, признался Содронго. Неизвестные убийцы сначала убирают вашего брата, потом одного из его компаньонов, а затем начинают настоящую охоту за всеми близкими вашего брата. Почему? «Мне все время кажется, что я не знаю чего-то самого главного». Он взглянул на часы. Было уже очень поздно. Она поднялась со стула и спросила. «Когда мы выйдем утром?» «Желательно выехать в восемь», — сообщил дромга «чтобы спокойно добраться до аэропорта. Мы можем попасть в утреннюю пробку». «Да, конечно». «Спокойной ночи. Мне так неудобно, что я причиняю вам беспокойство». «Я впишу в счет эту ночь». «Возьму как за проживание в пятизвездочном отеле», – пошутил Дронго. «Можете пользоваться моей ванной комнатой, а я буду пользоваться гостевой. Белье в шкафу. Там есть нераспечатанные новые комплекты. Обычно белье мне привозят из стирки. Я отдаю его в специальную прачечную». «Не сомневаюсь», – улыбнулась она. «Я видела ваше постельное белье и вполне оценила ваш вкус. Вы специально привозили его из-за рубежа?» Он промычал нечто невразумительное. Ему не хотелось говорить, что в прошлом году приехавшая к нему Джил заменила все постельное белье, выбросив прежнее и заказав новое австрийское. Она кивнула и отправилась в спальню. А он прошел в кабинет, чтобы более подробно рассмотреть папку, взятую из сейфа Мальгасарова. Едва он начал работать, как раздался телефонный звонок. Он взглянул на часы. Был уже двенадцатый час. Включился автоответчик, предлагавший гостю оставить сообщение, и он вдруг услышал голос ленавицкой «Если вы дома, возьмите телефон. Мне нужно с вами срочно поговорить». Он поднял трубку. «Добрый вечер», — сказал Дронга. «Извините, что позвонила так поздно», — быстро произнесла она. «Мне нужно срочно с вами увидеться». «Прямо сейчас?» — удивился он. «Я стою у вашего дома», — сообщила она. «Если вы разрешите, я прямо сейчас к вам поднимусь». «Только этого мне не хватало», — подумал Дронго. «Неужели она успела так быстро меня вычислить?» «Но это невозможно. Убийство Мальгасарова произошло совсем в другом месте города. Она же не может курировать все убийства в многомиллионном городе. Тогда почему она так быстро приехала ко мне и хочет со мной встретиться?» «Неужели она подозревает меня в убийстве?» «Поднимайтесь», — согласился Дронго. «Я предупрежу охрану, чтобы вас пропустили». «Я думаю, пропустят», — самоуверенно сказала она. «У меня удостоверение следователя по особо важным делам». «Надеюсь, что Мурсаева будет спать и не захочет выходить из спальни», — подумал Дронго. «Хотя лучше предупредить ее». Он подошел к двери и постучал, и услышал голос Мурсаевой. «Ко мне сейчас придет следователь», — сообщил Дронго. «Извините, что вас беспокою. Я просто хотел предупредить». «Какой следователь?» — спросила она. «Линовицкая. Та самая, которая проводит расследование убийства вашего брата и его супруги». «Ясно. Мне не выходить из комнаты?» «Во всяком случае нежелательно, чтобы вас видела моя гостья. Тогда не выйду. Спокойной ночи. И не забудьте меня завтра разбудить. Обязательно. Спокойной ночи». Он вернулся в кабинет. Затем, подумав немного, прошел в холл, забрал плащ своей гости и и перевесил его во внутренний шкаф, чтобы ничто не выдавало присутствия в его квартире посторонней женщины. Леновицкая позвонила через минуту. На улице шел дождь, и с ее плаща стекали дождевые капли. Он повесил ее плащ на вешалку. Она была в темном брючном костюме. Странно, что она надела брючный костюм, подумал Дронга. Для такого костюма она чуть полновата. Леновицкая оглядывалась. Ей явно нравилось в этой квартире. «У вас интересная квартира», — призналась она. «Идемте в гостиную», — предложил Дронго. «Или лучше в кабинет?» «Как хотите. Давайте в кабинет. Мне интересно будет посмотреть на ваши книги». Они прошли в кабинет. Он вкатил из гостиной свой столик с напитками. Достал бокалы. «Что вы будете пить? Вы первый раз в моем доме». «Только сок. У меня кружится голова от спиртного». Я не современный человек в этом отношении. И сразу перешла к делу. Сегодня в клубе «Орфей» убили директора Мальгасарова. Вы знали такого человека?» «Возможно. Знали или нет?» Более строгим голосом спросила она. «Знал», — не стал врать Дронго. «А в этот клуб любили ходить супруги Мурсаевы. И вы сегодня там были». Она не спрашивала, она утверждала. «Поэтому вы ко мне пришли». Но она резко прервала его. «Я вас спрашиваю, ответьте на мой вопрос. Вы были сегодня в клубе «Орфей»?» «Сначала объясните, почему вы пришли именно ко мне. Потом начнем разбираться. Нельзя врываться в квартиру за полночь и устраивать допрос даже хорошо знакомому человеку». Она залпом выпила свой сок, поставила бокал на столик. «Вы правы», — сказала она. «Извините». «Я должна была вам объяснить. Сегодня вечером...» Примерно между восьмию и девятью часами неизвестный убийца вошел в кабинет и трижды выстрелил в директора клуба. Потом незаметно исчез. В этот момент в приемной не было секретаря Мальгасарова, и никто не видел, кто вошел в кабинет убитого. Дронго слушал молча. В клубе в момент убийства было около сорока посетителей и примерно столько же людей обслуживающего персонала. Но регистратор, сидевший у дверей, запомнил что к ним приходил один неизвестный, который дважды входил в клуб, как раз в промежуток между восьмью и девятью часами вечера. Судя по описаниям, этот человек похож на вас». «Каким образом вы об этом узнали?» поинтересовался Дронго. «Это ведь совсем не ваш участок, и подобные убийства вы не должны расследовать». «Не должна», согласилась Валентина. «Дело в том, что в кармане убитого Сотрудники уголовного розыска и следователь прокуратуры нашли мою повестку. Я собиралась вызвать Мальгасарова и допросить его по делу о смерти супругов Мурсаевых. Поэтому они сначала позвонили мне, и я приехала на место происшествия, узнав о неизвестном, который дважды появлялся в клубе. «Регистратор ошибся», — возразил Дронга. «Дело в том, что я приехал туда первый раз к девяти часам вечера, когда Мальгасаров был уже убит». «У вас есть алиби или свидетели?» «Конечно. Три свидетеля. Они могут по минутам показать, где я был примерно с половины восьмого до девяти часов вечера. Когда я приехал в клуб, он был уже мертв, и тело начало остывать. Думаю, эксперты легко определят время убийства. «И вы видели его мертвым?» «Видел». «Почему вы не вызвали милицию?» Возмущенно спросила она. «Завтра утром я должен улетать в Амстердам». У меня очень важная встреча в Голландии, и я не могу отменить эту поездку. Если бы я вызвал милицию, мне пришлось бы задержаться, хотя бы на несколько дней, чтобы давать объяснение, писать оправдательные записки. Я решил, что милицию могут вызвать другие люди, и предупредил об этом Георгия Шенгелия, хозяина клуба «Орфей». Он должен был вызвать милицию. «Он этого не сделал», – удивленно ответила Валентина. Милицию вызвали сотрудники охраны, а самого Шенгелия нигде не могли найти. Ни дома, ни на даче. И в клубе его не было. Охранники и регистратор дали показания, что он уже две недели не появлялся в клубе. «Очень может быть», – спокойно прокомментировал Дронга. «Мне тем более в это легко поверить, что я сам разговаривал с Шенгелия в кабинете убитого, стоя около его трупа». «Согласитесь, что тут показания охранников кажутся особенно убедительными». Она улыбнулась. «Вы думаете, что он организовал убийство директора клуба? У меня нет пока оснований так думать. Но именно для того, чтобы все выяснить, я лечу завтра в Амстердам». Она, понимающе кивнула. «Нашли Софиева?» «Возможно. Завтра я все узнаю». «Честно говоря, я собиралась завтра пригласить вас на допрос» призналась Леновицкая. Хотела, чтобы вы рассказали мне, что вы делали сегодня в клубе. Теперь понимаю, как правильно я сделала, решив приехать к вам. Не хотела оставлять наш разговор на завтра. Это я уже понял. Значит, завтра я могу вылететь в Голландию. Можете, если пообещаете позвонить мне, как только вернетесь. Надеюсь, вы понимаете, что звонить нужно не домой, а на работу. Я могу позвонить и домой, сказал Дронго Улыбнувшись, она взглянула на него и поднялась. "Знаете, что самое интересное", неожиданно сказала она. "Оказывается, Мальгасаров был в доме у погибшей в ночь убийства. Когда дежурные описывали мне невысокого мужчину с крупной головой, торсом борца и длинными руками, я занесла их слова в протоколы и только потом поняла, что это совпадает с данными Мальгасарова. Интересный факт, вы не находите?" «Нахожу», — кивнул Дронго. «Думаете, что он ее убил, а потом его самого убрали?» «Ничего я не думаю. Завтра будет вскрытие. Посмотрим, что нам скажет экспертиза». В этот момент из спальни раздался какой-то шум. Она вздрогнула. Посмотрела на Дронго. «Вы не один?» — быстро спросила она. «У меня остановился мой друг. Ему было неприятно врать». Но говорить молодой женщине о том, что в его квартире находится другая женщина, было верхом бестактности. Нанести более тяжкое оскорбление он бы не мог. Ведь он только что обещал ей позвонить, поэтому приходилось врать. «Надеюсь, что Мурсаевой хватит ума не появляться в коридоре», — с некоторым испугом подумал он. «Иначе мои отношения с Валентиной Олеговной будут испорчены окончательно и бесповоротно». «Это ваш телохранитель?» — уточнила она. «Да», — ответил Дронго, чувствуя, что краснеет впервые в жизни. Он так нагло никогда не врал. «Вы предусмотрительный человек», — улыбнулась она, направляясь к выходу. Он подал ей плащ. «Я вызову машину», — предложил Дронго. «Или хотя бы вас провожу». «Не нужно», — улыбнулась она. «У меня теперь есть машина, и я сама за рулем. Вам завтра рано вставать». «И не забудьте разбудить своего телохранителя». Кажется, она ему не поверила и с чисто женской интуицией почувствовала, что он врет. «До свидания», — он закрыл дверь, вернулся в кабинет. Из спальни вышла его гостья. «Это особо уже ушла?» — спросила Мурсаева. «Ушла», — кивнул Бронга. «Она вернулась в спальню».